Я метался по песку, уклоняясь и разя снова и снова. Антрацитовые туши с ревом метались вокруг, разя воздух и пытаясь достать меня то ударами хвостовых дубин, то укусами широченных пастей. Жахнуть бы магией, да только чем. Квантовое ускорение было бесполезно, а боевая магия других стихий альвитром, что слону дробина. Даже если попробую, это лишь отнимет и без того маленький запас сил, которые нужны Лили. Очередная тварь, пронзенная копьем, взбрыкнула, как дикий скакун. Едва не выпустив копье, я развернулся, и тяжеленная дубина хвоста ударила меня в бок, выбивая воздух из легких. В глазах потемнело, голова пошла кругом. На одних инстинктах я стиснул копье и с криком вонзил кулак туда, где должна быть голова твари. Монстр с ревом споткнулся, и мы полетели вниз. Я выпустил копье и прокатился по песку, тут же вскакивая на ноги. В глазах еще шли радужные круги, но я смог разглядеть еще двух тварей, обступивших меня. «Давай!» — рявкнул я той, что поменьше. Альвитры качнулись назад и прижались друг к другу, наливаясь багровым светом. Слияние, мать их! Не теряя времени, я обрушился на них градом ударов, хоть и не надеялся пробить твердую кристаллическую оболочку, но, похоже, это сработало. Окровавленный кулак обломил ухо одной из тварей. Я поймал острый, как нож, обломок кристалла и вонзил в череп монстра. С мучительным, клокочущим рыком тварь осела на землю, так и не завершив трансформацию. Могучее тело, похожее на уродливого сиамского близнеца, рассыпалось в прах, оставив после себя крошечный золотистый кристалл. Тяжело дыша, я огляделся. От двух десятков тварей, выпущенных бойщином остались лишь рассыпающиеся горки антрацитового песка. На моих глазах Егор добил последнюю выстрелом острого булыжника. Раздался немного разочарованный звон фанфар, потонувший в криках людей. «Невероятно!» — ожили динамики. «Эти двое умудрились выжить!» «Хватит с меня!» Ко мне подошел Кирсанов, припадая на одну ногу. По его рукаву расползалось кровавое пятно. — Молодец, что выжил! — кивнул я ему. — Кости целы? — Целы! — отмахнулся он. — Лучше скажи, откуда ты знаешь, как бить этих тварей? — Встречал их раньше. — Вроде того. Я покосился на проходы, те медленно открывались, открывая выход с арены. Похоже, бойчин решил не добивать нас сейчас. — А это еще что? — Егор ткнул носком ботинка золотистый кристалл, выпавший из монстра. Я зачерпнул песок с кристаллом и сжал. — Альва собирается в телах монстров и образует ядро. Чем сильнее монстр, тем оно крупнее. Я высыпал песок на землю. Ты ранен. Пошли-ка обратно. Мы спустились в коридоры под ареной и неторопливо доковыляли до раздевалки. Под приглушенный гром фанфар и голос диктора я достал аптечку из шкафчика и поставил ее рядом с Егором. Рана у бедняги оказалась довольно глубокой. — Сам справишься? Или тебе горничных позвать? — усмехнулся я. — Разберусь. Отмахнулся он и потянулся к птичке Я же пошел в уборную, захватив чистую тряпку. Закрыл за собой дверь и, включив воду, сунул голову под холодные струи. Сердце в груди колотилось так, что в ушах гремело. Чуть охладившись, поднял голову и увидел в зеркале тонкую девичью фигурку. «А как же экономить энергию? Или ты настолько впечатлилась, что хочешь сказать лично?» Я улыбнулся Лили лишь хмыкнула, скрестив на груди руки и всем видом выражая беспокойство. В этом месте нестабильная альва, человек. Я незаметно раскрыл ладонь, зажатый между пальцев кристалл сверкнул золотом. Такие же вживляли энхерием, чтобы подпитывать их силой. Такой же был внутри меня. Чтобы побеждать монстров, мы питались их силой. Поэтому маги нас и не любили, считая свою альву чистой. Трупоеды, вот кто мы были для них». Но один этот кристалл способен восполнить всю потраченную мной Альву. Или превратить в безмозглого Альва-зомби. Я покосился на Лили. У тебя тоже дурное предчувствие, да? Я сжал кулак с кристаллом. Девушка подошла и коснулась моего плеча. Я только хотел сказать, те Альва-монстры, не последние, что тебя ждет. Она нахмурила брови. Будь осторожен, человек. Лили исчезла во вспышке, оставив после себя тонкий аромат озона. Буду. Я разжал кулак. Кристалл растворился, оставив на коже легкое свечение остаточной энергии.